Глава 45 пятая. Любовь. Судорожно хлопаю глазами, смотрю на Виталия и все равно не верю, что ему все подвластно. С другой стороны, разве мне есть что терять? Если он в самом деле может помочь, то пускай проявляет инициативу. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем он это все делает. «Х-хорошо», – хорошо, сдавленно отвечаю я, украдкой смахивая слезы. Мужчина, слегка улыбнувшись, кивает. Затем он достает телефон из кармана пальто и набирает чей-то номер. «Сергей Петрович, привет! У меня тут небольшая проблема. Да, с станцией. В общем, надо бы помочь одной хорошей женщине. Да, несправедливо ее закрыли». «Да-да, разберешься. Спасибо, я тебе должен!» «Я же говорила, что ты ему понравилась!» Заговорщически шепчет Оля. «Будто бы это не она вместе со мной несколько минут назад яростно критиковала мужчину. А теперь и сама смотрит на него с неподдельным интересом. Я же, мягко говоря, до сих пор пребываю в ступоре. Моя жизнь превратилась в какой-то сериал» где с главной героиней каждый день одно за другим происходят невероятные события. Куча вопросов крутятся в голове. Кто этот Сергей Петрович? И как он может помочь? Получается, что Виталий не подельник Бориса? И получается, что я зря на него наехала? Черт, неудобно-то как? Чувствую себя неловко. Особенно, когда мужчина заканчивает разговор и поднимает на меня свой пристальный взгляд. «Все в порядке, любовь!» То, каким тоном он произносит мое имя, заставляет невольно вздрогнуть от выступивших на спине мурашек. Запрет снимут в ближайшее время. Я настолько впечатлена, что в первые несколько секунд теряю дар речи, не могу ни слова из себя выдавить. Вместо меня это делают девчата. «Спасибо вам огромное!» «Вы наш спаситель!» Восторженно себе они. А Виталий смотрит исключительно на меня, словно ему плевать на моих сотрудниц, будто бы он ждет исключительно моего ответа. «Да уж! Прямо-таки рыцарь-спаситель ворвался в мою жизнь именно в тот момент, когда так сильно нужен. Поразительно!» «Благодарю, в Виталий!» Едва шевелю губами, до конца не выйдя из оцепенения. Так неожиданно с вашей стороны. Очень приятно. Даже не знаю, как выразить свою благодарность за вашу отзывчивость. Млею под его пронзительным взглядом. Чувствую, как мое отношение к мужчине начинает меняться. Если поначалу он меня раздражал и казался странным, то сейчас я смотрю на него совсем по-другому. «Удивительно, что в этом жестоком мире еще остались люди, которые готовы прийти на помощь. Вася, теперь еще и Виталий. Будто бы сама судьба пытается мне доказать, что не все мужчины такие подлые, как Борис. За него вообще лучше промолчу. Он в своих подлостях превзошел сам себя. Пусть и живет сам в своем гнилом мире. Я... «Я угощу вас пирожным и кофе. И вообще выбирайте все, что хотите, за счет заведения». Сбивчиво тараторию я поймав в хаосе, который творится в моей голове, хоть одну разумную мысль. Виталий Лукаво ухмыляется. «Хорошо, с удовольствием». Отзывается он и подходит к прилавку, внимательно изучая взглядом всю представленную выпечку. Но мужчина решает не наглеть и просит всего лишь то самое пирожное, за которым пришел изначально, и чашечку эспресса. И хоть я предлагала ему выбрать что-то еще, он сдержанно отказался. «Виталий, простите меня за излишнюю грубость. Извиняюсь я, ощутив, как щеки загорелись огнем. Рабею, как школьница. Что за реакция такая?» «И за незаслуженные обвинения». Все в порядке любовь бархатный голос согревает мой слух и рука на миг дрогнула. так что я едва не роняю кофе, но мужчина успевает вовремя его подхватить и игриво подмигнуть. черт кажется мои щеки не просто горят, они огнем пылают. наверное, я просто отвыкла от такого повышенного внимания в свою сторону. Борис был моим первым во всем. И сейчас мне очень странно ощущать на себе интерес другого мужчины. Надеюсь, в скором времени это пройдет». Виталий садится за столик в углу, медленно попивая кофе и смакуя пирожное. Даже немного волнуюсь, вдруг снова начнет придираться. А затем, спустя несколько минут, в пекарню входят те же самые инспекторы, которые накануне выписывали постановление. Только теперь их лица выражают уже не строгость и недовольство, а смущение и растерянность. «Любовь Федоровна», — обращается ко мне главный инспектор, который высокий и худой, — «мы тут, кажется, допустили ошибку. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Постановление отменяется. Вы можете продолжать работать», — скомканно выдает мужчина, избегая моего взгляда. Смотрю на них и до сих пор не верю своим ушам и глазам. Второй инспектор также прячет взгляд в стороне. И главный, вручив мне новую бумагу вместе со своим напарником, словно растворяются за дверью. Ву чудеса! Перевожу взгляд на Виталия. Он кивает и довольно улыбается. Мол, я же тебе говорил, сдержал свое обещание. Ощущаю внутри искреннее восхищение и благодарность. Так приятно становится в груди и тепло. «Виталий, еще раз спасибо!» Я снова подхожу к мужчине и выражаю свою благодарность. «Если я могу чем-то помочь, только скажите». «Люба, я просто помог вам от всего сердца и ничего не требую взамен!» Мягко отзывается он, отпивая глоток кофе. Медленно киваю в ответ, но в глубине души так или иначе чувствую себя обязанной. Хочется сделать ему еще что-то приятное. Но что? Кажется, такого, как Виталий, ничем не удивишь. У него наверняка все есть, разве что угощать его бесплатно в пекарне какое-то время. Больше ничего в голову не приходит. Что ж, тогда буду рада видеть вас здесь снова. Вежливо выдаю я, улыбнувшись мужчине. Искренне. Аж в сердце ёкнуло. «Я тоже любовь!» Его томный взгляд заставляет вздрогнуть. «Почему он так смотрит?» «А я каждый раз теряюсь, будто бы вообще разучилась общаться с мужским полом. Разворачиваюсь и быстро шагаю к прилавкам, чтобы приступить к выпечке следующей партии пирожков. Нужно чем-то занять руки. Отвлечься от этих странных, смущающих ощущений. «Кстати, это пирожное с лимонным кремом. Выше всяких похвал!» Бросает он мне вслед. И я, на миг обернувшись в его сторону, бросаю Виталию довольную улыбку. Его похвала, она будто бы значит что-то особенное. Пока иду на свое рабочее место, как дурочка, улыбаюсь. Словно мне шестнадцать и мальчик, в которого я тайно влюблена. Сделал мне комплимент. Вот даю. Настроение взлетает до максимума. Мало того, что Виталий своим вниманием поднял мне настроение, так я еще и счастлива, что моя пекарня возобновила работу. Спустя какое-то время она наполняется покупателями. С любовью вожусь с тестом, наслаждаясь знакомым процессом. Черные тучи над моей головой начинают рассеиваться. Я снова справилась с очередной пакостью от подлого мужа. Пускай и с чужой помощью, но все же. Кстати, подлый муж. Заметив Бориса в дверях пекарни, я змираю. Сердце начинает биться в тревоге. Что ему здесь нужно?